Глава 151. Просьба Клейна. Их мерные шаги сопровождало глухое уханье сов и стрекотание ночных насекомых. Спустя долгие десять секунд мужчина продолжил. — Пусть я не до конца уверен, но, но у меня есть догадки. Возможно, Возможно, я живу уже очень, очень долго. «Мистер Азик, вам бы стоило задуматься, можно ли вас вообще все еще называть человеком?» — подумал Клейн, но вслух ничего говорить не стал. Всё-таки в глуши и тишине ночи люди становятся слабее и чувствительнее. «Похоже, я заплатил дорогую цену. Цену за жизнь, длившуюся с конца четвертой эпохи. Я словно призрак, блуждающий по земле. Я не помню своего прошлого». «Я забыл людей и клятвы, что собирался хранить вечно». Голос мужчины слегка дрожал от еле сдерживаемых эмоций. Клейн задумчиво раздвигал тростью траву перед собой. «Мистер Азик, мне кажется, у меня есть догадки, что с вами происходит». «Какие же?» Тот моментально повернул голову. «Я думаю, ваши потери памяти — это цикл. Возможно, каждые несколько десятков лет вы будто умираете, стираете воспоминания». «И спустя время пробуждаетесь вновь, чтобы начать новую жизнь. Только так можно объяснить сны, которые вы видите. Это, вероятно, отголоски ваших прошлых жизней», — предположил Клейн. Шаг профессора заметно замедлился, словно тьма тянула его за полы одежды. Он долго молчал, глядя вдаль, прежде чем произнес: «Так и обрывки воспоминаний, что появились у меня в замке, тоже можно объяснить». «Воспоминания?» Клейн встрепенулся и тут же добавил. «Может, вам не нужно покидать Тинген, чтобы искать прошлое? Оно само начнет возвращаться к вам». «Почему ты так думаешь?» Он непонимающе склонил голову. «Ваша память не исчезла бесследно. Ведь сегодня вы смогли ее пробудить. Вам лишь нужна какая-то стимуляция. К тому же вы ведь помните, как однажды проснулись в Беклунде и поняли, что ничего не помните». Азик серьезно кивнул. «Да». «Этот кошмар преследует меня и по сей день». Клейн забарабанил пальцами по трости с серебряной инкрустацией и продолжил. «Раньше мне это не казалось странным. Но если сложить ваши слова и мои догадки, теперь все выглядит иначе. Вы пробудились без памяти, но с документами, деньгами и возможностью появиться среди людей так, чтобы не вызвать подозрений. Всё было подготовлено заранее, как будто кто-то позаботился об этом». «Но кто это сделал?» Ответ только один — это были вы, прошлые вы. Ваша прошлая личность все предусмотрела, осознав, что скоро начнется новый цикл. Она приготовила все, чтобы не вызвать подозрений. Азик остановился и уставился на тусклый свет в далеких окнах. Он снова надолго замолчал. «Возможно, те самые родители, которых я искал, — это я сам», — вздохнул он, Тем самым признав, Клейн его убедил. «Так что не нужно никуда уходить. Просто подождите, и вы все вспомните», — заключил Клейн, мягко улыбаясь. Азик машинально взмахнул тростью, а затем застыл, словно высеченная из мрамора статуя. Спустя долгое молчание он, наконец, оторвал затуманенные размышлениями глаза от земли. «Возможно, я действительно вспоминаю все лишь в конце очередной жизни. Но я не хочу ждать так долго». я хочу поскорее разобраться и возможно вырваться из этого круга поэтому я должен сам искать свое прошлое шаг за шагом пробуждая частички прошлого себя ждать значит снова утонуть в этой петле это пожалуй действительно самый обнадеживающий вариант клейн больше не стал его уговаривать и добавил мистер азик вы мне уже очень поможете если мы вместе начнем искать нарушителя моей судьбы и вора черепа вашего ребенка «Не могу ли я попросить вас еще об одной небольшой просьбе?» Азик мягко кивнул. «Что же это?» «Я хотел попросить вас на следующей неделе или через одну отправиться в один из городков недалеко от Тенгена, желательно в такой, до которого ехать от двух до пяти часов, и выполнить там нечто сверхъестественное, что-то, что никому не повредит. Судя по тому, как вы отслеживали преступника через кровную связь, вы хорошо владеете некромантией или чем-то подобным». «Без проблем», — ответил Азик без колебаний и даже не стал спрашивать, зачем это нужно. Он без лишних слов подтвердил, что Клейн прав относительно его способностей. «Спасибо. Это действительно важно. Только, пожалуйста, пусть вашей целью станет кто-то из последователей церкви Богини Вечной Ночи, и не оставляйте никаких следов», — добавил Клейн. «Только тогда это дело попадет в зону ответственности команды ночных наблюдателей Тенгена. И только тогда он сможет напроситься присоединиться к группе расследования, чтобы предложить использовать артефакт 30782. И только тогда он сможет, подменяя охрану, украсть часть силы артефакта искаженной Святой Эмблемы Солнца и создать Обереги с силой Солнечного Пламени. На данный момент это самая мощная сила, что он мог получить. Пока тот загадочный враг, живущий в доме с красным дымоходом, не покинул Тинген. Клейн обязан был становиться сильнее, всеми возможными способами. Да, согласно моим познаниям, я заберу лишь крошечную долю силы, и это не навредит артефакту, максимум немного увеличит срок восстановления. Но все во благо спокойствия и безопасности Тингена, успокаивал себя Клейн. Азик, как и в прошлый раз, даже не спросил о его мотивах, а просто кивнул. — Я заранее сообщу название городка и примерное время, чтобы ты успел подготовиться. Клейн с облегчением выдохнул. Его поездка в Рамт оказалась вовсе не напрасной. Пусть я только слегка приподнял покров тайн окружающих Азика, пусть еще столько неизведанного впереди, но я обрел его дружбу и надежного союзника в битве против скрытого врага. В половине двенадцатого ночи Клейн, уставший, голодный и измученный, вернулся на улицу Нарциссов к дому номер два. Мистер Азик даже не предложил поужинать. Эх, но он сейчас явно не в настроении. Пробормотал он про себя, звеня ключом и открывая дверь. Внутри оказалось вовсе не темно. Утонченная газовая лампа мягко освещала гостиную, окутывая теплым светом фигуру Бенсона, одиноко сидящего на диване. Увидев открывающуюся дверь, старший брат хотел было что-то сказать, но вместо этого широко зевнул и прикрыл рот рукой. Младший закрыл за собой дверь и с улыбкой обронил. «Мы с профессором Азиком ездили в Рамт. Там есть старинный заброшенный замок». Бенсон, понимающе кивнул и усмехнулся. «Безлонная ночь, тысячелетний замок, леденящий мрак и пара горящих своим делом исследователей. Начало типичного мистического романа. В сегодняшнем приключении правда мистики предостаточно». Клейн вспомнил ту зловещую дверь, что вызвал азик и крик младенца, все еще эхом отдававшийся в ушах. — Да, и ощущения были вполне соответствующие. Бенсон снова зевнул, захлопнул книгу и сказал. — Пора спать. Должен признать, с тех пор, как я начал учить грамматику и читать классику, сплю я куда крепче. Клейн невольно усмехнулся, но тут же вспомнил, что упоминала справедливость, и понизил голос. — Бенсон, Ты ведь знаешь, у нашей компании есть связи с полицией округа Авва. Так вот, я недавно слышал слух из Бэкленда. Король, премьер, министры и члены парламента устали от вялой и неэффективной бюрократии и хотят реформ. В частности, собираются ввести открытые экзамены для набора чиновников, как в университете. Старший брат поначалу растерялся, но затем его глаза вспыхнули огоньком предвкушения. Открытые экзамены? «Именно. Если сдашь, ты тоже сможешь работать на правительство. Думаю, экзамены будут как в университетах. Грамотность, классическая литература, немного математики и логики, основы права». Клейн воспользовался моментом, чтобы вложить в голову брата нужные мысли. «Но, Бенсон, это пока только слухи. Не возлагай слишком больших надежд. Никто не знает, утвердят ли это верхняя и нижняя палаты». «Я запомню. Главное — просто учиться», — улыбнулся Бенсон. Будет реформа или нет, все равно надо учиться. Нужно выбираться из этого состояния и найти нормальную работу. Умение учиться — вот что отличает человека от кучерявого павиана. «Нет, вообще-то исследования показывают, что павианы весьма умны и способны к обучению», — про себя пробубнил Клейн, провожая брата взглядом на второй этаж. Затем он улыбнулся, похлопал по урчащему животу и отправился на кухню. Мелисса специально его не послушала и оставила порцию курицы, поэтому Клейн со спокойной душой принялся готовить свой поздний ужин. На улице царила полная тишина. Ночь стояла темная и глубокая. Почти все уже спали. Один только Клейн вдыхал приятный аромат готовой еды, слушая потрескивание масла на сковородке. Все вокруг было спокойным и умиротворенным. Наевшись досыта, помыв посуду и умывшись, Клейн вернулся в свою спальню и запер дверь на замок. Он устало зевнул, но собрался с силами, достал ритуальный серебряный кинжал и закрыл комнату духовной энергией. Он собирался отправиться в мир над серым туманом, чтобы провести гадание, безопасно ли вызывать шута, не принадлежащего этой эпохе.